Глава двадцать первая. Приехав домой, Гусейв в первую очередь тщательно закрыл за собой обычную железную дверь, которую в ближайшее же время собирался поменять на сейфовую и пулинепробиваемую. Прошел на кухню, достал из пакета бутылку коньяка и стакан, налил, выпил, закурил. В очередной раз подумал о том, что неплохо бы бросить. его немного отпускало. Почти вынесенный от разговора с клоном мозг возвращался на место. Виртуальность. Ага. Крестись она конём три раза. Если бы Гусиль создавал для себя мир, он был бы там как минимум арабским шейхом или Бетховеном или оператором огромного боевого человекообразного робота. И в любом случае это была бы куда более весёлая реальность, чем данные ему в ощущениях. Хотя надо признать, какое-то время он колебался. Слишком уж убедительную чушь подсказывали Борису невидимые советники. Ложка эта, опять же, вопрос с ложкой следовало прояснить. Гусев достал её из кармана, повертел в руках. На вид это была вполне обычная чайная ложка, без каких-либо изысков, даже не серебряная, и взгляды на неё больше не действовали. Гусев посмотрел на неё расфокусированным взглядом, потом сфокусированным, даже периферическое зрение попробовал, но всё без толку. Ложка гнулась только тогда, когда он давил на неё пальцами. Порывшись по судам ящике, Гусев выудил на белый свет ещё несколько чайных ложек и одну столовую. Они тоже, отказывав ризгнуться, все как одна. Гусев допил коньяк, бросил все ложки, включая прихваченную из квартиры Берёскина в посудомоечную машину, пошёл в комнату и улёкся на диван. Планшет лежал рядом. Ложка для розыгрышей нашлась в три клика. Стояла это удовольствие сто пятьдесят рублей и продавалась сразу в нескольких интернет-магазинах. Гнулась она при помощи специального прибора дистанционного управления, входящего в комплект поставки. Принцип действия оказался прост. Чайная ложка была сделана из специального полимера, который при пропускании тока изменял свои свойства. Внутри находился миниатюрный, а много там и не надо, источник тока. Дистанционный прибор на короткое время включал источник тока. Материал становился пластичным, ложка гнулась и в таком положении застывала. Радиус действия не больше трех метров. Что ж, кухня у березки на площади вполне подходила. Красиво, воскликнул Сагусяв. Цена вопроса — сто пятьдесят рублей. А голову заморочили знатно, хотя, наверное, какой-то частью своего разума Сагусяв и сам хотел поверить в столь простое объяснение: мир нереален, проблемы выдуманы им самим. Настройся на позитивный лад и все пройдет, или расслабься и получай удовольствие от процесса, не принимая его всерьез. Заманчиво, соблазнительно, но совершенно нереально. Психологи о советы Березкину на шептывали явно они его не посчитали или просто посчитали неправильно. Слишком уж недоверчивым типом был Гусев, чтобы купиться на такое объяснение. Да и клон, откровенно говоря, отыграл на троечку. Видимо, он с самого начала был не в курсе этой манипуляции и его подключили в последний момент. Подкупили, запугали, уговорили. Осталось только выяснить, зачем. Сущие пустяки, если вдуматься. У Госева появилось ощущение, что он вязнет в болоте все глубже и глубже. Что бы он ни предпринимал, вопросов меньше не становилось. Напротив, их количество постоянно росло. Скорее всего, Березкин действительно рос и воспитывался в дедовом доме, и вся эта история была ему по боку. И когда Гусев узнал о его существовании, на него вышли создатели и решили задействовать в игре против Гусева. Резонно предположил, что рано или поздно он с Клоном встретится. Понятно было также, что создатели не желали Гусеву смерти, потому что если бы желали, он уже давно был бы мертв. Создатели хотели Гусевым манипулировать, и цели их все еще оставались неясны. А еще создатели избегали любой возможности попасть Гусеву на глаза. Они даже березкины могли бы пожертвовать, наверное, лишь бы не раскрыться. Ну и зачем это всё? Если бы ложка согнулась на самом деле, то ценность Гусевского дыденка нашла бы своё объяснение. Но ложка не согнулась, ценности не нашлось. Гусью посмотрел на часы. Было уже далеко за полдень. Дело клонилось к вечеру. Такой приятный субботний день испортили с волычи. Вместо того, чтобы наслаждаться ощущением от покупки собственного жилья, очередные ребусы приходится разгадывать. Гусь устало тоскливо и поговорить-то на самом деле не с кем. Список контактов в телефонной книге оказался до отвращения коротким. Ни на что особо не рассчитывая, Гусев ткнул пальцем в телефон своего риелтора. "Возникли какие-то проблемы с квартирой?" "Осведомила Смирна. Нет, просто хотел пригласить вас поужинать, обмыть покупку и всё такое. Прямо сейчас?" "Нет, можно часиков в 7", сказал Гусев, немного обалдев от того, что она согласилась. "Скажите только, куда заехать?" "Давайте лучше в 8", предложила она. "Давайте в 8." Она продиктовала адрес. Гусев тут же заказал такси на 7:30. Садиться за руль в таком состоянии ему не хотелось. Ресторан выбрала Марина. Небольшое, но приличное и на вид заведение, в котором подавали блюда итальянской кухни. Гусев ничего не имел против итальянской кухни. А от васка неком пахнет, сказала Марина, когда их проводили к столику и официант выдал меню. Пил, не стало 30 Гусев. Неужели смелости набирались? Гусев несколько секунд потратил на раздумье, сколько очков может принести ему вранье, а потом решил не выделываться и сказал правду. Просто тяжелое утро выдалось. Что-то случилось? Участие на юрице вроде бы не выглядело поддельным. Обычная фигня. Устал от вашего времени, если честно. Слишком оно насыщенное. А многие жалуются на скучку. С удовольствием бы поменялся местами с любым из этих многих, сказал Гусев. С некоторых пор я просто обожаю скуку, но она почему-то оказалась состоянием для меня недостижимым. У вас проблемы? Я могу помочь. Просто поужинайте со мной. Представляете, я купил квартиру, а мне даже порадоваться этому событию не с кем. Конечно, этому событию можно было порадоваться вместе с Лёшей Беркутовым, но по некоторым размышлениям Гусьев решил, что он столько не выпьет. Да и виделись они буквально на днях, не стоит злоупотреблять. Вам, наверное, очень одиноко, сказала Марина. Всю жизнь, хотел сказать Гусев, но не сказал. Не будем о грустном. Лучше расскажите, что в этом заведении самое вкусное? Рекомендую взять пасту с морепродуктами. Отлично, сказал Гусев и жестом подозвал официанта. И вина, какого-нибудь приличного белого вина. Официант принял заказ и удалился. Вы в вашем времени были женаты? спросила Марина. К счастью, нет, сказал Гусев, а то было бы совсем плохо. И детей не было. А вы замужем? Была бы я замужем, согласилась бы на ваше приглашение в субботу вечером. Резонно, согласился Гусев. Вы могли бы заранее узнать про меня в сети. Мне это как-то непривычно. Я предпочитаю такие вопросы по старинке выяснять лицом к лицу. Что еще вы хотите спросить у меня лицом к лицу? Сейчас ваша очередь спрашивать. Я читала ваш блог. Вы действительно были готовы сдаться и умереть. В тот момент другого выхода не было. Невозможно воевать одному против всех. Далеко не все принимали участие в охоте. Тех, что принимали, мне вполне бы хватило, сказал Гусев. Это жестокая мера, но она снижает уровень агрессии в обществе, знаю, читал, но всё равно мне этого удовольствия не понять. Я и на обычной-то охоте ни разу не был, хотя звали. А уж на людей, наверное, вам это кажется дикостью. В моё время тоже дикости хватало. Я же не из страны эльфов к вам сварился. Им принести заказ. Официант разлил по бокалам заранее откупоренное вино и удалился. Макароны Гусев никогда не понимал, с какого вдруг переплугу люди начали называть их пастой, оказались неплохими. Вино вроде бы тоже. Компания была приятная. Он даже начал верить, что вечер удастся спасти. За что выпьем? спросил Гусев. За новоселье. За что же еще? И давайте перейдем на ты. Давай. Согласился Гусев. Выпили. Но будущим я так понимаю ты разочарован. Слегка. Вот где летающие автомобили? Нам обещали, что в будущем будут летающие автомобили, а их тут нет. Будущее без летающих автомобилей представляется мне неполноценным. И это все, что тебе не хватает? Наверное, они слишком рано меня разбудили. Хотя чем больше я об этом думаю, тем яснее я понимаю, что никаких космических кораблей, бороздящих просторы галактики, даже в самом отдаленном будущем, нам уже не светит. А так ли они нужны эти корабли? Когда-то мне казалось, что нужны. Сейчас тоже временами кажется, но чем дальше, тем реже. Но зачем? Потому что человечеству надо куда-то стремиться. А на земле стремиться уже некуда. Знаешь, мне тут один знакомый на полном серьёзе задвигал теорию о том, что люди готовы выйти на новый виток эволюции, потому что со всех сторон обложились продвинутыми гаджетами. О том, что это знакомство закончилось с тригбоем и простреленным коленом, Гусев упоминать не стал. Про гаджеты это бред, согласилась Марина. Ну вот насчёт нового витка эволюции. Ты знаешь, что количество людей с паранормальными способностями год от года только увеличивается. Это которые ложки гнут, скептически поинтересовался Гусев. Нет, это которые знают то, что не должны были знать, могут видеть сквозь стены, ограничнном количестве читать мысли и видеть будущее тоже в ограниченном количестве. И сколько прогнозов уже сбылось? Есть подтверждённые факты. Мальчик сумел предсказать землетрясение в Японии с точностью до нескольких часов и даже указал масштаб разрушений. Девочка, а чаще всего такие способности обнаруживаются у детей и подростков, увидела, что ее родители погибнут в авиакатастрофе и помешала им сесть на самолет. Самолет разбился. Может быть, просто так совпало. То есть ты саму такую возможность отрицаешь, даже толком не изучив вопрос? Да чего тут изучать? Обычная ситуация для смутных времен. сказал Гусев, а сам вспомнил про странного мальчика со стеклянными глазами, которого встретил в первые недели своего пребывания в новом мире. Что-то этот мальчик ему напророчил. Как только в обществе неспокойно, так тут же экстрасенсы всех мастей из щелей и полезут. Но сейчас не смутные времена, возразила Марина. Угу, сказал Гусев. Понимаю, что для тебя это кажется дикостью, но система стабильна, слишком мало времени прошло для таких выводов, сказал Гусев. Поговорим об этом лет через 50. Поговорим, пообещала Марина, тем же вечером, но намного позже. После второй бутылки вина, нескольких часов приятного неторопливого разговора и поездки на такси, они целовались в полутьме единственной гостипской комнаты. Однако, разложив диван и помогая Марине снять одежду, Гусев нежно, но очень тщательно обыскал её тело на предмет наличия на нём миниатюрных динамиков и микрофонов. Утром ему стало за это нестерпимо стыдно. Чувствуя себя последним ничтожеством и негодяем, Гусев выпрыгнул из ванной, направил свои стопы на кухню и уселся за барную стойку с самым виноватым видом. Марина варила кофе и жарила яичницу. "Прости", сказал он. "Наверное, это была ошибка. Тебе удалось найти те самые слова, которые способны сделать счастливой любую женщину", сказала Марина. "Особенно утром". Просто я внезапно осознал, что я тебя недостоин, сказал Гусев. Ты заслуживаешь кого-нибудь получше. А кого же заслуживаешь ты? поинтересовалась она. Я знаю, вздохнул Гусев. Наверное, никого. Дурак ты, Антон. Гусев не любил собственное имя, а от песни Антошка-Антошка пойдём копать картошку его просто передёргивало, но ему нравилось, как она звучит из её уст. Дурак, покорно согласился он. К тому же, я не помню, чтобы мы вчера клялись друг другу в вечной любви. Мы не клялись. Тогда к чему это всё? Я зрю в будущее. Ты мне очень нравишься, и я, наверное, начну за тобой ухаживать и всячески добиваться. И это проблема, потому что, потому что ты можешь поддаться, сказал Гусев. В то время, как заслуживаешь кого-то получше, о чём я тебя и предупреждаю. Самое романтичное, что я слышала в последнее время, Прости, снова сказал Гусев. Мне 70 лет, у меня старческий маразм. Завтракать будешь, пенсионер? Буду. После завтрака Марина ушла к себе, сославшись на накопившиеся домашние дела. А Гусев занялся очередными исканиями в интернете. Технически клонирование человека было вполне возможно, однако запрещено во всех цивилизованных странах мира. А нет, цивилизованные страны соответствующей базой всё-таки не обладали. В России клонирование было признано преступлением особой тяжести. Это означало, что число государственных обвинителей на каждого обвиняемого может быть больше одного. Под суд пошли все причастные, начиная от ведущих специалистов и заканчивая чуть ли не уборщиками. Так что Гусев счёл риски чрезмерно большими. Возможно, клонов изготовили где-нибудь в Азии, а потом ввезли в страну под видом обычных близнецов или по одному. Проследить биографии обоих Гусевых удалось только до детского дома, и ни в одном из общедоступных источников не указывалось, как они там появились. прибегать к услугам хайкеров. Помни о судьбе Хамика, ему не хотелось. Он был почти уверен: Хамика убили не случайно, а именно за то, что он накопал лишнего. Какой-нибудь профессиональный наёмник легко мог затеряться в толпе обычных игроков и выдать умышленное убийство за побочный ущерб. Макс был прав. Информация оказалась чересчур опасным товаром. Кстати, Берёзкин о Максе знал, и это ещё раз подтверждало, что за каждым шагом Гусева следили с самого начала. Найденная в сети информация про экстрасенсов и прочих людей с паранормальными способностями подтверждала слова Марины. Экстрасенсов было много. Впрочем, их было много всегда, особенно в 90-е, когда любая газета пестрела объявлениями от всевозможных гадалок, деревенских знахарок, чёрных, белых и серо-буро-малиновых колдунов, потомственных ведуний, энергетических магов с чистыми чакрами и прочих шарлатанов. По мнению Гусева, это доказывало только то, что в окружающем его мире всё ещё пребывает достаточное для прокорма этих сомнительных деятелей, чисто идиотов. В дверь позвонили. Почти уже привычным движением Гусев взял в руки пистолет и пошёл смотреть. Кого там опять принесло? Принесло Берёскина. "Чего надо?" недружелюбно спросил Гусев. "Извиниться хочу". Всем своим видом Берёскин показывал, что виноват, что ему стыдно, он сожалеет и никогда больше так не будет. Мне сказали, что ты обязательно придёшь, сказали, что тебе нужно рассказать, ну, то, что я рассказал, и что это для твоей же пользы. Я спрашивал, зачем это, но они не объяснили, только говорили про пользу и про то, что ты э эм, эмоционально нестабилен. Они мне денег предложили, и я согласился. Их человек мне реплики подсказывал. Ну, ты знаешь, знаю, подтвердил Гусев. А они тебе рассказывали, откуда ты такой на меня похожий нарисовался? Нет. И ещё сказали, что если я буду задавать лишние вопросы или ещё как-то пытаться это выяснить, они меня убьют. Убьют, равнодушно согласился Гусев. Они могут. Даже не спросишь, кто они такие? А ты знаешь? Нет, они не представились, но люди серьёзные, это видно. Сюда тебя тоже они прислали? Нет, я сам. Почему? Ну, не знаю, не чужие же, чужие, сказал Гусев. Он Берёзкина ни в чём не винил, но общая ДНК не делала их друзьями, даже родственниками по большому счёту не делала. Ладно, я тебя прощаю. Можешь идти. И всё? А что ещё? спросил Гусев. Если тебе этого для прощания мало, то будь осторожен, держи хвост пистолетом и так далее по списку. Гусев закрыл дверь и даже не стал подсмотреть в глазок, стоит ли там Берёзкин или уже ушёл. Это ему было совершенно неинтересно.